Глава 16. «Ну, погоди!» Полуголые женские тела извивались в руках чудовищ. Стройные узкие бедра пребывали в непрерывном движении, потрясающие длинные ноги легали в воздух, прекрасные груди ходили ходуном, а глаза возмущенно сияли, обещанием неотвратимого возмездия с легкой примесью опаски. Впрочем, недоумение в этих самых глазах было куда больше. «Господа, дамы...» Абаркадавр был чрезвычайно серьезен, и я бы даже сказал сердит. — У меня для вас пренеприятнейшая новость. С нами Бог. И я хочу знать, какой нехороший разумный протащил его на мой корабль. Немедленно. И я с немалым удовольствием и одобрением осмотрел еще раз картину множества разумных в руках моих копий». А затем предупредительно лязгнул выпущенными цепями. Парочка бесов мужского пола, которые до этого предпринимали какие-то странные движения, Могущие повредить Гулем, вновь замерли в неподвижности. На всякий случай взял их на заметку. «Мне, безусловно, нравится, как это все выглядит», — поделился я с некромантом своими ощущениями. «Но, тем не менее, возникает вопрос. Если мы и привезли с собой зайца, то какой смысл его искать нам и какой смысл оставаться в цитадели ему? Все очень просто». Он ее ж говорил громко и внятно, так, чтобы его слова долетели до ушей каждого из живых подчиненных, кто принял участие в путешествии некроманта. «Я не люблю, когда мной пытаются воспользоваться в темную. Чем дольше мы будем искать нашего тайного пассажира, тем больше плата будет с него взята. Заметьте, я не говорю «потребовано», именно взята. А вот уйти наш незваный гость пока не может, потому что не знает, куда. Он же Бог». Задал я вопрос, глядя, как успокаивающийся член экипажа перестает барахтаться в руках гулей. «Слабый», — пренебрежительно махнул рукой бывший мастер лиги. «Сильный бы не смог влезть в бессмертного, но достаточно платежеспособный. По причине божественности, разумеется. Я его найду. Я бы на месте башка сейчас бы кому-нибудь помолился. После совершенно нездоровой проверки, устроенной некромантом кораблю, Сам подъем в внешний мир оказался совершенно незначительным событием. Настолько, что я его даже не заметил. Просто в определенный момент держащие меня кости осыпались прахом, выпуская на свободу одного раздраженного орка. Впрочем, открыв карту мира, я невольно сменил раздражение на глубокое и нецензурное удивление, сразу поняв, что нахожусь не где-нибудь, а на, безусловно, многоразовом судне, способном спокойно летать туда-сюда между мирами. Не успел я, как следует, проникнуться в величие момента корабля и самого некроманта, как рядом возникла моя молчаливая и слегка мертвая копия в виде гуля, настойчиво предложившая мне присоединиться ко всему достойному обществу в одном из залов. Придя туда, я удостоился чести увидеть все эти дрыгающиеся персии, ланиты и прочие замечательные части замечательных женских тел, а также узнал о наличии незарегистрированного пассажира. Кирон, я сейчас несколько занят», — отмел мои подходящие к нему претензии мак смерти. «Будь добр, слетай на разведку, пока мы ловим тут таящиеся божественные сущности. Сложно спорить с человеком, предлагающим куда более практичные занятия, чем имеющиеся в твоих планах. Эй!» — тут же негодующе звопила одна из зооморфов с зайчьими ушами. Приглядевшись, я заметил, что они с товаркой являются обладательницами класса монах и даже вроде бы мне знакомы. Уша с этим временем продолжала возмущаться. «А почему он на свободе?» «Потому что ко мне никакая зараза не липнет», — гордо ответствовал я, разворачиваясь к девице хвостом, и добавил, вспомнив про Суккубу. «Своих хватает». Что-то Лариса совсем затихла. «Сходить проведать ее?» «Да не, обойдусь». Сделав круг почета вокруг пирамиды, я не удержал челюсть на месте. Такой бы не постеснялись ни Хеопс, ни Кощей. Строение было здоровым. Черные матовые грани под ярким солнцем придавали всему летающему зданию вид чужеродный и до нельзя зловещий. А еще в голову тут же закралась мысль, что новый дом абракадавра более чем приспособлен для переброски армии вторжений сюда или отсюда. Показывать эту красоту власть придержащим точно не стоит. Страшные и разумные, эти власть придержащие, от них все беды, разумеется, для тех, кто хочет быть силен и независим. Полюбовавшись летающим зданием и дав себе зарок обязательно зайти в его святая святых, дабы посмотреть на сотни лишенных конечностей и воли личий, я расширил радиус своего полета. В памяти замылились местные чудовищные растения, когда я в прошлый раз путешествовал по этому миру на дирижабли. Все впечатления состояли из тягомотных и скучных перелетов, где самым простым и быстрым способом путешествия была смерть. Умер в воздухе, возродился на одном из ближайших к точке смерти островов. Своеобразное милосердие этого мира. На юге от пирамиды обнаружился вполне солидный кусок суши, величиной в пару десятков квадратных километров. Он был покрыт зеленью и мог похвастаться парой кристально-прозрачных прудов, но крупной живности на нем не водилось. К востоку я обнаружил целую горсть разнокалиберных кусков летающего черного материала, прозванного в подземном мире Таграй-Хокку. Они были слишком малы и располагали слишком малым количеством горизонтальных плоскостей, чтобы на них завелась почва и жизнь, но привлекли мое внимание совсем не этими перспективами. Резонно желая иметь что-то вроде подстраховки на случай конфликта с умным ежом, я внимательно обследовал висящие в воздухе монолиты. Хотелось прикинуть их относительную полезность в роли средства для спуска назад. Еж спокойно мог решить зависнуть в этом мире на пару-тройку десятков лет что совершенно не отвечало моим интересам. Кроме того, я банально завидовал, по словам Бенедикта, великий и ужасный некромант, походя, истребил весьма существенную долю воздушных сил Нихона, да еще и пользы для себя. Моя самооценка, в отличие от парящего в небесах тела, болтыхалась где-то на дне подземного мира. Хотелось что-то сделать. Висящие в воздухе разномастные куски черного блестящего камня приковывали к себе взгляд. Выглядели они еще более чуждо, чем еле видимая отсюда пирамида как будто кто-то изъял кусочки реальности, вырастив на их месте неразрушимые кляксы, навеки прикованные к одному месту. Последнее, в общем-то, было весьма спорным моментом. В своем первом путешествии я вернулся в Срединный мир, как раз сдвинув с места одной из таких летающих глыб. Хм, проскочившая идея унеслась под своды черепа, лишь мазнув на прощение хвостом по подсознанию. Пришлось лететь дальше, не солоно хлебавши. Появившуюся досаду неожиданно смыла волна облегчения. Ушло напряжение от постоянного ожидания, что на меня кто-либо нападет. Персональных врагов в внешнем мире у меня не было. По крайней мере тех, кто знал меня в лицо и по текущему имени. А возможно их и не будет, если некромант поймает Бога и заставит молчать. Более облет ничего интересного не дал. Разумеется, я мог увеличить свою скорость на порядок и обследовать куда большую площадь, но смысла в этом не видел. Одна площадка для приземления черной пирамиды найдена, опасностей поблизости нет а больше мне и не заказывали. Вернувшись, я попал прямиком в события индийского фильма. Все танцевали. А прокадавр, сбросивший свою маскировочную плоть, кружил над потолком черным, точнее костяным вороном, во вовсю пыхой жаром. Его, а также окружающую среду, во вовсю нагревала одна из эльфийских спутниц Лилисанны, как раз та, которая была повелителем температуры. Пол уже был как следует нагрет, из-за чего все живые организмы, кроме самой эльфейки, вовсю приплясывали на месте и ругались по-черному. «Силис, прекрати уже!» — выла Лилисанна, которая приходилась хуже, чем большинству. Выносливости у волшебницы было совсем немного, пятки были голые, а взять ее на ручки желающих не было. Остальные бесы, включая парочку весьма здоровых воинов серьезного вида, были заняты исключительно собой. «Нет, я его боюсь!» — визжала в ответ эльфейка, стараясь не выпускать некроманта из фокуса своего зрения. Он сказал, что достанет его из меня. Достанет. Это не должно быть особо больно. Попытался усовестить ее сильно нагревшийся некромант. К тому же ты сама, Вин? Уйди от меня. Угомоните ее уже. Жарко. Я ее сейчас молнией шарахну. Оставьте меня в покое. Весь этот шум и гвал шел под невкусный запах медленно поджариваемой мертвечины. Сброшенная умным ежом плоть и пятки, стоящих в зале гули, уже вовсю шкварчали что превращало веселую вакханалию в довольно неприятную оргию поклонников. В целом, я тут понимал всех и каждого, как страхи богоносной эльфийки, так и откровенное нежелание некроманта обижать ценного повелителя. С другой стороны, это был самый необычный подзатыльник книгой, что я когда-либо видел. Эльфийка по имени Силис закатила глаза, мешком рухнув на пол. Послышался чей-то облегченный мат щедро раздобренной пожеланиями протащить удачно обезвреженную вредительницу и ее почти голой грудью по самым нагретым местам комнаты. Воплощению столь удачной идеи в жизни помешали Лилисанна с ежом, вставшей на защиту бездыханного тела. «Ирунтай вовремя. Возьми, пожалуйста, девушку иди за Бенедиктом», распорядился бракодавр, оглядываясь на свою поджаренную корочку. «Мне надо привести себя в порядок». Для места, которого взяли, чтобы он делился своей мудростью, у меня внезапно как-то много физической работы. Пробурчал я для порядка, пеленая тощую длинную фигурку льфейки цепями. Лилисана бежала за нами, волнуясь за подругу, лицом и грудью, периодически ойкая от боли в обожженных пятках. Кому расскажи, не поверят. Столетняя женщина, палач, наемница и беспринципная зараза с пыточным даром искренне переживала за то, который своим неуместным поступком могла принести нам большие проблемы. Бесы, как тигры-людоеды, готовы залить все вокруг кровью, но трогательно заботятся о тех, кого подпустили близко. — Кто-нибудь знает, как изгонять из беса бога? — полюбопытствовал я, кладя бессознательную эльфийку на плоский камень невысокого стола. — Пошел в седьмой ад, серый ублюдок! — сказал мне хриплым басом бессознательная эльфийка, чем, признаться, сильно удивила. — Выходи, подлый трус! — не удержавшись, я постучал указательным пальцем по лбу Силис. Меня продолжали посылать, на более ярко и изобретательно. То ли боги у этого мира все бракованные, включая самого Куратора, носящего бейсбольную кепку и золотую цепь, то ли притворяться перед бессмертными не видят смысла. В любом случае все эти собиратели и операторы божественных сил уже пали в моих глазах ниже некуда. Так я безбилетному пассажиру и сообщил, получив в ответ целое море грязной брани. Эйнинген стоял в отдалении, явно получая удовольствие от наблюдения за происходящим распространяющий запах жженной плоти, абракадавр деловито вошел в помещение, тут же попросив Лилисанну прекратить наколдовывать круги диагностических заклятий. «Правильно», — прокомментировал его просьбу подселенец, «не поможет, я вам не демон». «Пошел вон из моей подруги!» Не выдержав, рявкнула Лилисанна. От злости ее лицо покрылось красными пятнами, а губы дернулись, обнажая скал. Сейчас она была не похожа на себя обычную. Я мимоходом представил, что она сделает с башком, если он вылезет и поежился. «Доставьте меня на расстояние дневного пешего перехода к любому крупному населенному пункту, и я вас всех с удовольствием покину». Тонкая кожа горла эльфейки натягивалась и вибрировала, пока тело порождало совершенно несвойственный для нее голос. «Ты не в том положении, чтобы ставить какие-то условия», — Кратко произнес некромант, приблизившись к столу. «А я не в том положении, чтобы допускать утечки информации или катать вашу братью между мирами бесплатно. Это плохо скажется на моей репутации». «А что ты сделаешь?» — ехидно осведомился сидящий в девушке Бог. «Убьешь тело? Поссоришься с повелителем температуры и творцом боли. Вокруг нас пустота, мертвец. Где воскресать бедный Силис?» Вот он и попался. Окружающие с большим удовольствием объяснили вторженцу, что время у них терпит. А условия воскрешения во внешнем мире отличаются от срединного. Я еле успел поймать за талию Лилисанну, кинувшуюся в прыжке на тело подруги с кинжалом на голо. Коротышка легала в воздух ногами, кляла меня и окружающих, громко повещая мир о том, что она сильно подзадолбалась, так часто попадать в объятья огромных серых уродов с неясными намерениями. Ее успокоил Эдвард, ехидно сообщив, что убивать подругу и ждать потом три с половиной месяца совсем не обязательно, как и пытаться вытянуть из нее прячущееся существо силком. Силис было достаточно всего лишь отказать засранцу в гостеприимстве, чтобы того выкинуло на мороз, если быть точным, на вольные и очень просторные поля эфира внешнего мира, представляющие себя практически энергетическую пустыню с парой огромных оазисов континентов. А в доберется когда-нибудь, если не сожрут. Предположение угодило в точку. Наглый божок тут же скис, начав ныть и торговаться. За него взялся сам умный ёж, посоветовав остальным где-нибудь погулять. Переглянувшись, мы направились на выход. Незачем мешать оскорбленному профессионалу. «Перейдем ко мне в мастерскую, поговорим», — предложил Эннинген и, дождавшись моего кивка, пошел впереди, показывая путь. Сделав пару шагов за ним, я неожиданно ощутил слабый толчок в поясницу, совмещенный с сильным уколом боли, вздрогнув, Я поспешил обернуться для того, чтобы встретиться взглядом с злым взглядом Лилисанны, смотрящей на меня сверху вниз. Она стояла, оперев руки в боки, сверля меня взглядом феминистки, которую заставили носить мешки с цементом. «Больше никогда не смей меня лапать!» — выпалила она, едва не искрясь от злости. «Я так-то твоей подруге жизнь спас», — аргументировал я очевидное и невероятное. «Плевать!» — взвилась она еще сильнее, едва не топая ногами. «Никто не смеет меня хватать, когда заблагорассудится!» Разница между ней сейчас и пятью минутами ранее, когда волшебница аж трясло из-за переживания подруги, была слишком велика. Но у меня не было ни малейшего интереса вникать в богатый внутренний мир, нервической, бессмертной. Махнув рукой на нестабильную волшебницу, я отвернулся и пошел к ожидающему меня в дверях к Эдварду. В спину мне неслось бурчание и угрозы. Мастерская Эдварда оставляла странные впечатления. Я крутил головой по сторонам, пытаясь понять, что именно мне кажется неправильным в стоящих повсюду верстаках, шкафах, со множеством мелких ящичков, в расположении инструментов. Все небольшое помещение было... «Пустовато тут у тебя», — оценил я обстановку. «Нет заказов». «Поразительная наблюдательность», — сарказмом отозвался маг, закрывший дверь на запоры и возящийся с массивно блестящим кофейником. Пять примитивных заказов на несколько десятков золотых. Выправить один посох, заменить накопитель в левитаторе. Мелочи. Кофе будешь? Буду. Не стал капризничать. Я располагаюсь на массивном табурете. Но тогда возникает вопрос, зачем ты вообще был нужен ежу? Повторюсь, поразительная наблюдательность. Мыкнул мой собеседник, чтобы тут же сдобрить комплимент солидной порции яда. Только очень избирательная. Тебе кроме этого ничего странным не кажется? «Многое, если не все», — пожал плечами я, протягивая хвост за протянутой другом кружкой. «Меня захватили в плен, тебя пригласили, подрались с нихоном, подцепили где-то башка, как дурную болезнь, и зачем-то взяли с собой четверку женщин с самой дурной репутацией. Практически без собеседования. Наличие у лиги этой пирамиды, которой свободно пролетел эфирный слой, так вообще поражает?» «Какие выводы ты можешь сделать?» — полюбопытствовал нищий блондинистый подросток, делая первый глоток. — По сути, только один, — мыкнул я, повторяя за ним. — Эту партию веду не я. Слишком много отсутствующих деталей, чтобы картинка сложилась. Мне хочется драть от нашего доброго товарища подальше, сесть на камешек и хорошенько все продумать. — Сейчас тебе захочется еще сильнее. Мак вытащил из кармана горсть разнокалиберных и разноцветных кристаллов. Просыпав их по столешнице, он произнес короткое, резкое заклинание, из-за чего наваленная им кучка начала таинственно искрить и светиться. Полюбовавшись на дело своих рук, он пояснил. Против. подслушивания, Имитирует помехи от перегруженного копипосоха, идущего в разнос. Я подобрался, прогоняя расслабленность. Думал, что наконец-то попал в совершенно невраждебную среду, где даже до ближайшего злого китайского беса пара десятков тысяч километров. А оказалось... Вся эта ситуация с подселившимся богом — сплошное шоу. Огорошил мне приятель, прихлебывая из своей кружки и не отрывая от меня напряженного взгляда. Комедия сыгранное с одной целью — позволить Творцу Боли проверить, действует ли на тебя ее способность снова. Никакого бога нет. Силис — черевовещатель. Струя кофе из моего рта и носа почти достигла оружейника, но тот каким-то образом успел поставить небольшой магический щит размером с большое блюдо, уберегая себя от неожиданного купания. Убедившись, что мои запасы коричневой жидкости иссякли, Эдвард убрал щит, продолжая напряженно на меня смотреть. Э -э — умно промычал я. У-согласись, хорошо сыграно. Холодно улыбнулся Мак, протирая стол, видавший виды тряпкой. Ровно в тот момент, когда никакой атаки не ожидаешь, потенциальный противник полностью отвлечен близким человеком, да и сама проверка никак на полноценное нападение не тянет, мало ли, девушка перенервничала, зато ее голова на месте, а все заинтересованные лица знают, что тебя можно выключить. И это только вершина айсберга. «Мы практически в тюрьме, Кирн». «Зачем?» — наконец выдавил из себя внятное слово «я». «А я знаю». Развел руками блондин, нарочито глупо хлопая своими идеально подходящими для этого занятия голубыми глазами. Нас обоих сдернули сюда. Мастерски, воспользовавшись шатким положением. «За время моей жизни в пирамиде до твоего прилета я убедился в том, что работы по погрузке ведутся практически в холостую». Умный Йош платил разумным за имитацию трудовой деятельности. Количество боевых голей, находящихся в его распоряжении, поражает. «Этот род нескольких лет, можешь мне поверить. Зачем-то ему все это нужно. Пирамида, внешний мир, ты, я, творец боли. Но у меня ни малейшего желания следовать в темную чужому плану. А у тебя?» «У меня свои цели. Вы их знаете». Хрипло выдохнул я. Мысли лихорадочно прыгали, как мыши в пустом ведре. Бесцельно и истерично. «Рискну предположить, что твои цели категорически мешают планам некрованта, заявил друг, вгрызаясь твердой, как камень, пряник. Крошки радости брызнули ему в глаза, от чего Макс проклятиями бросил вредную еду в угол, начав протирать окуляры руками. «Да», — согласно кивнул я, — «а бракодавр никогда бы не стал кого-то в чем-то убеждать, не имея личных интересов». Ситуация складывалась отвратительная. Умный был последним, с кем мне бы хотелось конфликтовать, Но раз он начал игру со мной в темную, то пора было уносить ноги. Действительно, в отличие от всего нашего опыта предыдущего общения, сейчас было видно, что некромант Юлил. Заявленные им цели изучения нового мира никак не совпадали с тем, что он творил. Впрочем, Эдвард был категорически против панического бегства, куда глаза глядят. Так, по его словам, мы все равно оказывались в проигрышном положении. Вдвоем в мире, где арсенал языков, которые мы знаем, Может служить разве что для привлечения внимания. Кроме того, мы не могли вернуться сами по себе. Кейрон, что нам нужно для возвращения в Срединный мир?» Получивший от меня согласие Энинген сделался сух, сосредоточен и деловит. Достав толстый, потрепанный блокнот, а он уставился на меня взглядом голодного дознания мага. Я весело хмыкнул, пытаясь напускными эмоциями отогнать тотальную растерянность и непонимание происходящего. «Кроме тебя и парочки накопителей!» Только монах. Расставшись на время с оружейником, я забился в далекий темный уголок в самом основании пирамиды и прикрыл глаза, позволяя мыслям течь самим по себе. Абракадавр всегда исполнял заключенные договоренности, был дисциплинирован и беспристрастен. Сейчас на свою беду я ни о чем с ним не договаривался, растерянно позволив себя утащить к черту на кулички. Только сейчас до меня дошло, что никакого смысла в консультанте для мага смерти не было. Без знания языка я мог лишь описать внешний вид некоторых рас и народов, населяющих один из континентов. Вторая роль, которую я бы мог тут играть, сводилась к способности быстро летать. Целого Джаргака для этой банальной цели брать бы не стали, тем более уговаривать. Что тогда? Исследование защиты в магических подземельях. То же самое, что хотела и получила и только в небе. Вряд ли. Участие в каких-либо экспериментах. Ближе к реальности, но снова сомнительно. Творец боли Лилисанна. Тоже никак не укладывается в картинку. Она меня может вырубить на какое-то время, но не свести с ума. Однако ради подтверждения этого момента разыграли целую сцену. Я нужен некроманту без сознания? Или ему нужна волшебница, чтобы предотвратить мое возможное бегство? Одни вопросы, а ответов нет. Подавив острое желание провести ритуал бессильной ярости, Дабы разнести весь этот вертеп тайн и недомолвок, я пошел спать. Оставлю это на план Б.